глава 9 На улице стояла ночь. Я глубоко вдохнул свежий воздух. Вот странно я здесь уже больше двух месяцев, однако природа вокруг не изменилась. По ощущениям здесь стоит поздняя весна не очень жарко, но и не холодно. ночью температура только на пяток градусов ниже чем днем. Не забыть поинтересоваться природой у умника сделал я себе зарубку в памяти. Мои мысли перескочили к умнику. Да, мне с ним здорово повезло. Если подумать, вероятность найти общий язык была минимальной. Конечно, тут помогли магические технологии инопланетян. Кстати, надо узнать самоназвание расы Дронта. Неудобно все время называть их инопланетянами. Технологии технологиями, но похоже, несмотря на отсутствие эмоций, умник все-таки является личностью. Как повлияла на него такая долгая изоляция? Надо пощупать его на эту тему. Пощекотать пятки. Хмыкнул я. Переключившись на субноут, я проверил, что смотрит Умник. На экране, в очередной реинкарнации этого фильма, Лара Крофт мочит своих врагов, стреляя из бластеров по-македонски. Вот интересно, стоило ли ограничить Умнику доступ к фильмам, да и вообще к информации на компе, или нет? Несмотря на слова Умника, что у меня рутовский доступ к нему, это ведь может быть и не так. Любопытно, как воспримет Умник парнуху, когда доберется до нее на субноуте? Ну-ну, посмотрим. Я устроился поудобней, откинул голову, упершись ею в скалу, и стал смотреть на звезды. Если не разбираться в созвездиях, то может показаться, что ты дома, а Луна тут меньше нашей. Или мне так кажется. Я мысленно стал прокручивать в голове все, что услышал от умника, пытаясь найти нестыковки или просто моменты, которые нужно осветить. Поняв, что таких моментов еще много. Запустил на бодикампе текстовый редактор и стал по пунктам записывать вопросы, которые у меня еще остались к умнику. Во-первых, нужно узнать, что это за хмырь лежит в рубке и почему ключ доступа был у него на голове. Умник ведь дал понять, что это не дронт, но за разговором я как-то забыл уточнить. Дальше. Надо разузнать насчет живой воды, чем она отличается от простой. Так, что еще? Я немного подумал. Ну, методику работы с информсетью узнаю позже. Когда и если умник разблокирует мне канал связи? Что-то я упускаю. Какая-то мысль скребется в мозги и не дает покоя. Вот, главное. От волнения я даже вскочил на ноги. Умник ведь говорил, что когда я появился тут, он зафиксировал магический всплеск. А ведь тут живут маги, и они тоже наверняка его зафиксировали. А что должен делать маг, если где-то происходит что-то непонятное? Я вдруг представил, что в налаженной работе моего компьютера стали выполняться несанкционированные мной действия. Правильно. Как минимум заинтересоваться, а как максимум попытаться разобраться. Отсюда плавно вытекает необходимость в срочном ознакомлении с местным миром. Кстати, что может означать двухмесячный промежуток спокойствия? Я задумчиво почесал нос. Тут несколько вариантов. Первый вариант. Моего громкого в магическом плане прибытия никто не заметил. А это значит, что тут хреновые маги. Это хорошо. В этом случае у меня полно времени. Но в то же время это плохо. Вряд ли местные маги помогут мне вернуться домой. Второй вариант. Всплеск заметили, но просто забили на него. И третий вариант. Самый неприятный. Сюда все же придут разбираться, но по каким-то причинам этот приход задерживается. Я прокрутил в голове три варианта. Ничего не упустил. Вроде все верно. И тут мозг подкинул еще пару вариантов. Возможно, маги не смогли определить место всплеска. И еще один, самый противный вариант. Я давно под колпаком. Просто не замечаю этого. Обдумав последний вариант и так и сяк, отбросил его. Вряд ли наблюдение будет тратить столько времени. Да и выгляжу я достаточно безобидным. Умник! Позвал я компьютер. Что? Явно недовольно ответил комп с заметной задержкой. Хм... Мне кажется, или у умника начинают проявляться эмоции. Да отвлекись от фильма, надо кое-что спросить. Я решил не тянуть со вопросами и получить ответы на некоторые из них прямо сейчас. Расскажи мне все, что ты знаешь о местном населении, государствах. Ну в общем, ты начинай рассказывать, а я походу буду уточнять. А позже нельзя? Спросил умник. Нет, что хотите, думайте, но он явно прогрессирует. А то тут как раз интересный момент. Я почти все ресурсы задействовал для анализа. «Эй, эй!» – прикрикнул я. «Как это все ресурсы? А остальные задачи? Ты забыл, что я просил тебя сделать поиск информации?» «Да не забыл я. Опять недовольно проговорил умник. Ладно, спрашивай. Потерплю». Я ухмылился. Да. Надеюсь, он не подхватит вредных привычек из нашего кино. Я уже спросил. Напомнил я?» «Да помню я. Помню. Просто думаю, с чего начать». А с самого начала и начни. Я снова улегся на траву. Расскажи мне сказку, как добрый волшебник Дронт пытался изменить этот мир, и что из этого получилось. Вот что я узнал. В то время, когда Дронт стал обустраиваться на планете, здесь была только одна раса людей, но с описанными ранее ограничениями в своей информационной структуре. Эти люди, как я понял, были кем-то вроде наших доисторических кроманьонцев. Бегали по планете с копьями и камнями. Охотились на местных мамонтов. Честно говоря, я не понял, нафига дрон пытался научить этих дикарей магии, если интеллекта у них было как у курицы. Может он надеялся поднять его быстрыми темпами после подключения к информсети. Через сотню лет стали появляться люди со слабыми магическими способностями, которые они использовали в основном интуитивно. Информация потихоньку стала просачиваться через эти слабые каналы связи, и мозг людей пытался по-своему интерпретировать ее. На тот момент, как позже проанализировал умник, местные боги еще не были богами с большой буквы, и, похоже, не использовали этот мир для сбора энергии. «Правильно», – подумал я. «Хрен заставить Пятикантропа верить в какого-то конкретного бога. Персонализация богов происходит на более позднем уровне развития личности. Но за этим миром боги следили внимательно. Как фермер следит за своим участком, потихоньку помогая людям развиваться. Спешить было незачем». Как умник уже упоминал ранее, боги пасутся во многих мирах. И тут появляется весь такой из себя блестящий чертик из табакерки Дронт. В результате его действий информсеть стала меняться, что естественно заметили боги. И озаботились. Как поступает нормальный фермер, заставший на своем поле вора? Правильно, сначала стреляет, а потом разбирается. Если что, места много, труп никто не найдет. Похоже, боги конкуренции не терпят. а потому на вероятную угрозу навалились всем скопом. А вот дальше произошло страшное. Для движения корабля в пространстве использовались магические кристаллы, которые могли накапливать в себе огромное количество первичной энергии. В результате нападения богов на корабль Дронта эти кристаллы разрушились, освободившаяся энергия хлынула потоком во все стороны. Местная информсеть, получив такое количество энергии, Стало расползаться. Я представил эту картину и заухмылялся. Думаю, боги очень удивились такому результату своих действий. Интересно, у них есть такая часть тела, которая могла бы обделаться? Ну так вот. Умник-хитрюга во время взрыва сумел закапсулироваться в свой защитный кокон и решился выглянуть из него только через сотню лет. Это был контрольный срок, указанный в правилах поведения штатного компьютера в чрезвычайных ситуациях. Дронта. К этому моменту на корабле не было. Что с ним случилось, умник не знает. Но считает, что он помер, так как не оставил бы умника одного. А вывести комп из самоблокировки он мог. Кстати, на стенах в рубке как раз и написаны действия в чрезвычайных ситуациях. При отсутствии магии или поломки компьютера. Так что я, когда пытался расшифровать эти надписи, действовал верно. Вот только возможности моего программного обеспечения не хватило. Да и исходных данных было маловато. Я представил себе нашу космическую станцию, обклеенную страницами из технических пособий и инструкций, и заржал. Блин, просто анекдот какой-то. Кроме того, умник не чувствовал дронта в магическом плане своими датчиками, встроенными непосредственно в него и поэтому уцелевшими. Ну так вот, быстренько подключившись к информсети, умник обнаружил в ней большие изменения. Похоже, богам удалось сохранить ее в относительной целости. Чего это им стоило, умник даже не представляет. Возможно, им как-то удалось скинуть излишнюю энергию вовне, чему умник нашел возможное, но недоказуемое подтверждение. Одна из планет Солнечной системы превратилась за эти 100 лет в астероидное поле. Спустя 100 лет работы по восстановлению информсети продолжались. Умник насчитал спиток богов, выполняющих какие-то действия с сетью. И тут сисадмины вкалывают по-черному. С долей ностальгии подумал я. Испугавшись, что его засекут, он больше не стал проводить никаких исследований, а быстро отключился от сети и снова закуклился на следующие 10 тысяч лет. На всякий случай, перестраховался со временем. А если появится Дронт, будь он жив, или его соплеменники, как его активировать, они знают. Прошло время. Умник снова выглянул наружу, определил отсутствие богов и спокойно стал разбираться, что происходит в мире. Несмотря на то, что информсеть сохранилась, она претерпела сильные изменения. Во-первых, она прорядилась. Ее общий магический фон стал ниже, но все равно оставался более высоким, чем был в других мирах. Почему-то люди не нашли вирус, который дронт запустил в сеть. Или просто не сумели его вычислить. А может, они, присмотревшись к тому, что получилось у дронта, поняли перспективность этой разработки и оставили все как есть. Между тем, вместе с деформацией сети — Вирус тоже информационно мутировал. Как раньше упоминал умник, этот вирус был предназначен для постепенного изменения информструктуры людей, с тем, чтобы они потихоньку учились подключаться к сети, расширяя информационный канал связи. Изначально эти вирусы сформировали между собой связи для согласованной работы по каждой территории и, таким образом, организовывали несколько локальных сетей, назовем это так, каждая из которых контролировала свою территорию. После энергетического и информационного удара в результате взрыва все эти сети стали действовать по-другому. Во-первых, у них сгорела самая тонкая часть информструктуры, отвечающая за блокировку магического воздействия на генотип людей. Кроме того, параметры изменений установились в произвольные значения. В результате этого генотип людей постепенно стал меняться. Причем изменения у населения под одинаковой локальной сетью... Отличались от изменений, происходящих у людей, принадлежащих к другой локальной сети. Но люди этого не замечали, потому как народы были раскиданы по планете достаточно далеко друг от друга и даже не контактировали друг с другом, примерно как китайцы с неграми: Ну, живут где-то там черные люди, да и ладно, нас это не касается. Да и сами изменения происходили постепенно, в соответствии с произвольно установленными параметрами таких локальных сетей, состоящих из модулей воздействия, на планете в конце концов. сформировалась несколько раз. Причем, что удивительно, несмотря на различия между собой, генетически они остались совместимыми. А первые маги, появившиеся через сотню лет работы Дронта, все померли от перегрузки. Видно, даже через свои хиленькие канальцы получили достаточно энергии от взрыва, чтобы скопытиться. С того времени процесс пошел заново, но уже не такими темпами. Итак, новообразовавшиеся расы. Люди. Одна из локальных сетей устояла перед атакой, в основном потому, что находилась на периферии воздействия. А может в это время за дело уже взялись боги, поэтому генетические люди остались людьми. Гномы. Низкорослые, чуть выше полутора метров. Люди с развитыми способностями в области обработки камня и металла. Предпочитают жить в горных пещерах, но некоторые кланы строят свои города на поверхности. По последним данным, большая часть гномов живет именно на поверхности. Вот здесь меня слетела вся полутрема, в которую я впал, слушая умника. «Стой!» – заорал я. «Какие гномы! Ты что, гонишь? Насмотрелся фантастики на ночь, глядя?» Я был возмущен. «Может, умник действительно рассказывает мне сказку? Я ведь именно об этом его и просил. Я попытался вспомнить наш разговор. «Сам ты гонишь!» – обиделся умник. «Я тебе рассказываю то, что было на самом деле. Кстати...» «А откуда ты знаешь про гномов?» Так, стоп! Помолчи минутку!» Попросил я умника, и тут же спросил его. «А эльфы какие-нибудь, драконы там, или что-нибудь в этом роде тут тоже есть?» Я замер, ожидая ответа. «Да, есть эльфы. Причем два вида. И драконы есть. И демоны всякие разные. А еще есть много животных». Обиженно произнес умник. «А в чем дело-то? Ты просто еще не всю информацию узнал о земле». Мрачно ответил я. «У нас все эти существа считаются сказочными персонажами». Я замолчал, пытаясь обдумать эту сногсшибающую информацию. «Да ну!» Удивился умник. «Это ведь типично местные здешние жители. Они развились тут практически на моих глазах, можно сказать, в результате неудачного информационно-генетического эксперимента. Вряд ли похожие условия для развития есть у вас на Земле». Я замер. «Умник! Ты гений!» Я рассмеялся. «Ты понимаешь, что ты сказал?» «Нет». «Объясни». «Ну не будь тупицей, умник, или я тебя зря умником назвал». «Подумай своей железной головой». Я постучал пальцем себе по лбу, попав при этом по обручу. «Ты хочешь сказать?» Помолчав, некоторое время сказал умник. «Что между твоей землей и Лунгрией есть какая-то связь?» «Лунгрией?» Сбитый с толку переспросил я. «Ага, местные жители называют этот мир Лунгрией». М да Ну, в общем, именно так. А это значит... А это значит что?» Снова стал я тестировать сообразительность умника. «Учитывая сказанное тобой и факт, что ты оказался на Лунгрии, могу предположить, что эта связь не только информационная. Так? Все-таки не зря я тебя умником назвал», — улыбнулся я. «Но если продолжить твою мысль, то это значит, что для меня есть реальная возможность вернуться домой. Я почти счастливо рассмеялся». «Ну, все может быть», – задумчиво протянул умник. «Я уже ничему теперь не удивлюсь. Какие у тебя планы в связи с этим?» Я молча походил по кругу, обдумывая ответ. «В общем, ничего тут особо не придумаешь. Нужно действовать, как и раньше планировалось. Выходить в свет, легализовываться, искать магов, которые шарят в области перемещения по мирам, а там по обстоятельствам». Так я и ответил умнику. А потом, посмотрев на небо, увидел, что скоро рассвет и пошел спать.